Часть 3 Завершив охранительную молитву, Иона повесил на дверях часовни свиток осуждения. Рабочие заварили створки и укрепили их железными брусьями, но подобные мирские предосторожности издержали бы паразитов из варпа, пожелайте вырваться наружу. Хотя сквернённый алтарь уже уничтожили, само место богохульства сияло тьмой в море душ, словно маяк для невообразимых созданий. Появись они на судне, сдержать их удалось бы только верой или пламенем. Последние предоставили бы сестра Женивьева и ее трижды благословленный огнемет, в случае если бы начертания Тайта не сработали. Однако он сомневался, что до такого дойдет. Хотя Иона не верил ни единому слову имперского Кредо, его молитвы и обереги всегда имели вес. Их наполняла силой не догматичность, а убежденность. А за прошедшие годы убежденность Тайта сравнялась по твердости с камнем, даже если его взгляды и не совпадали с мнением большинства тронобоязненных людей. Не прикасайся к дверям, сестра! предупредил он, стоявшую рядом женщину в доспехах, что бы тебе не послышалось изнутри. Сестра Женевьева кивнула, сохраняя умиротворенное выражение лица. Старшая целестинка Ченоа заранее предупредила Тайта, что пятая воительница ее отделения связана обетом молчания, который можно нарушить только в самой критической ситуации. Клеймо в виде языка пламени под правым глазом Женевьевы выдавала в ней целестинку Игнис, превыше всего почитающую очистительные свойства огня. Несомненно, сестра весьма скурпулезно применила свою страсть на практике, когда сжигала трупы монахов в часовне. Смарат горелой плоти как будто не вызвал у нее отвращения, и она, к собственному удивлению, понял, что слегка нервничает рядом с огнеметчицей. «Она напоминает мне тебя, Мина», — подумал Тайт. Хотя же невева обладала безупречно черной кожей, в ее облике проскальзывало нечто воздушное, неземное — что и воскрешало в памяти Ионы его бледную сестру. Разумеется, сейчас Мина была бы намного старше, чем эта женщина. это осознал, что пристально смотрит на безмолвную воительницу. «Оставляю тебя нести сие бремя, доблестная целестинка», — сказал он, благословляя ее жестом. «Да устережет тебя во время бдения Бог-император». «Но особо на это не рассчитывай», — добавил про себя Иона, уходя. Он полагал, что далекому божеству Империума наплевать на подданных. Больше того, Тайт почти не сомневался, что древний мошенник уже мертв, хотя великая афера, провернутая им с человечеством, развалится еще очень нескоро. Украденная ионой еретическая книга была права. Только глупец проглотит ложь о явном предначертании человечества или вообще о какой-нибудь высшей цели. Единственные истины — те, что написаны самими людьми, но даже самые лучшие из них выведены на песке. — А верил ли ты сам собственному вранью? — спросил Тайту у бога трупа, которому якобы служил. — Вряд ли кто-то знал или когда-нибудь узнает ответ, и уж точно не фанатики из эклезиархии. — Но молоть языком вы умеете, братья, — признал Иона, взбираясь по трапу к лазарету. Ранее сестра Сената попросила его поговорить с пациентами, возможно, успокоить их проповедью и парой благословений. Благодаря опыту Тайт теперь мог устроить подобное представление и во сне, однако вдохновляющие слова чудотворно влияли на простой народ. Именно так Империум ежедневно одурачивал миллионы своих граждан, отправляя их на бессмысленную гибель. «Вот так и ходим по кругу», — мрачно подумал он. «Даже нет, вниз, по спирали». Завернув за угол, Иона столкнулся с чудовищем. Уродливое, увитое мышцами туловище, возвышавшегося над ним здоровяка, покрывали пятна крови. С морщинистого лица, на котором отразилось такое же удивление, что и у самого Таэта, смотрели воспаленные глаза. Иона хотел попятиться, однако незнакомец схватил его за рясу, поднял и поднес к себе». «Жить хочешь, пастырь?» Прорычал монстр, приставив кинжал к горлу жертвы. «Я не боюсь смерти», — ответил Тайт, стараясь как можно быстрее понять, кто перед ним. Существо носило перепачканную белую пижаму и, несмотря на искаженное тело, было человеком. Значит, пропавший гвардеец. «Но ты не хочешь убивать меня, солдат». «Неужели?» Дыхание бойца дела разложением. Он болен, решил Иона. Едва стоит на ногах. Так почему же, пастырь? Мы оба посторонние на этом корабле. Произнес Тайд ища верный подход. Ему следовало соблюдать осторожность. Незнакомец обладал чуткостью хищника, которую не притупила хворь. Напротив, гвардеец стал еще опаснее. И он решил сыграть на паранойя. На судне обретается что-то нечестивое, солдат. Мы с тобой чувствуем это. Ах, тут ты, блядь, прав! прохрипел боец. Я здесь, чтобы уничтожить зло. Тайт добавил металла в голос: в тот же миг его озарило. Мне помогает сестра сената На мгновение здоровяк засомневался, но затем прижал нож еще сильнее. Должен. «Освободить моих парней!» Он судорожно закашлялся, однако кинжал не шелохнулся. «Заблудился. Не нахожу... обратной дороги». «Я знаю путь. Мы пойдем вместе, друг», — пообещал он. Больше ему ничего в голову не пришло. «Труп нужно сжечь без промедления», — заявил агиат, — отступив от тела на полу лазарета, Останки под одеялом уже начинали разжижаться и тошнотворно воняли, но гораздо больше о сенату беспокоило нечто иное. В ее практике еще не встречались случаи такого быстрого разложения. Творилось нечто беспрецедентное, неестественное. Собравшиеся вокруг гвардейцы молчали, следя за травленными глазами за каждым движением госпитальера. Их бравада бесследно исчезла, и казалось, что с момента прошлого визита сестры бойцы постарели лет на 10. Только их комиссара словно не затронуло случившееся. И Чуквали марш облачился в полную полевую форму и закрепил протез ноги, превратив себя в воплощение порядка среди вверенных ему пропащих душ. Кое-то веки Асинату радовало его присутствие. «Нас такая же судьба ждет, благая сестра!» Спросил Заврай, облекая в слова страх, наполняющий сердца бойцов. С нами уже такое происходит. Целители бронзовой свечи одни из самых умелых в империуме, они помогут вам, заверил Гиат. Нельзя нам тут оставаться! просипел Георга сквозь поврежденную гортань. Только не здесь! Орг прав, сестра! поддержал Сантина. Вы должны перевести нас, нечистое тут место. «Тут мухи!» – добавил Геркас, сплюнув от омерзения. «Ты ошибаешься, боец!» – сказал Лемарш. «Нет здесь никаких мух!» «Да и я же их слышал, комиссар!» – возразил Сантино. «Жужжали вокруг моей койки ночь напролет!» Его слова как будто прорвали невидимую дамбу, и еще несколько солдат закричали то же самое. Их голоса сливались в беспорядочный голдеж. Да у меня то же самое. Да я, блядь, всю ночь заснуть не мог. Жужжали и жужжали, жужжали и жужжали. жужжали. Блядь, Это дыровые, пиздец, мерзкие Жужжат, блядь, как лемон расход. пойми, да что пиздец. Всё воняет, мухота летает, а этот, блядь, не видит ни хера. И Чукву ударил тростью в пол. Здесь нет мух. В каюте воцарилось молчание. Абордажники осторожно поглядывали друг на друга, ожидая, что кто-нибудь опровергнет сказанное. «Я очищу воздух освещенным Фимиамом», — пообещала Сената. И уже попросила одного пастыря благословить лазарет. Скоро он придет сюда. Сама Геат не видела мух, но бойцы определенно верили в наличие паразитов, и это само по себе создавало опасную ситуацию. «Спасибо вам за труды, добрая сестра», — произнес Лемарш. Он указал тростью на труп. «Сантина, Герка! «Вынесите нашего павшего товарища наружу. Сестра Сената позаботится, чтобы вас пропустили». «Не, я к нему не притронусь», — пробормотал Аврам, пятясь от тела. Бальдизар, у которого округлились глаза, молча кивнул. «Мы сожжем останки прямо здесь», — поспешно вмешалась Гиат, заметив, что глаза комиссара блеснули гневом. «Сейчас неразумно было давить на бойцов». К тому же труп, скорее всего, развалился бы, попробуя не переместить его. — Сестра Индрик! — позвала она охранницу. — Тут нужна твоя помощь. Внушительная воительница появилась на пороге, держа мелто ружье, направленным внутрь каюты. — Я не могу покинуть пост, — прогромыхала она из-под забрала шлема. — Как тебе известно, старшая Целестинка передала мне право решать вопросы с лазаретом, — ровным тоном произнесла Асината. «Я ручаюсь за благородство этих людей. Они не попытаются сбежать. Я права, комиссар Лемарш». «Совершенно», — отозвался Сейчукву. «Мы все здесь товарищи по оружию, сестра Индрик». Он повернулся к Райсу. «Лейтенант, велите бойцам отойти». «Прошу, сестра», — пригласила Геа Целестинку, пока солдаты брели в дальний конец каюты. «Надо покончить с этим сейчас, пока скверно не распространилось». Помедлив секунду, воительница зашагала к ней. Почему она все время скрывает лицо? спросила себя Сената, что прячет под шлемом. Уже все в родном мире казалось сестре подозрительным. Везде, куда ни повернись, она видела тайны, ложь и намеки на разложение. Индрик с неожиданной грациозностью опустилась на одно колено и направила оружие так, чтобы не прожечь пол. Последовала яркая вспышка. Свист перегретого воздуха, и труп превратился в груду пепла, из которой торчали обугленные кости. «Брось мелту!» — раздался чей-то грубый голос. Обернувшись, Асинато увидела, что в дверях стоит Толландфейст. Одной рукой сержант держал поперек туловища, и он утайт, а другой прижимал кинжал к его горлу. «Сейчас же, бля! А не то отправлю пастыря в пустоту, «Здесь полно мух», — думал Фейст, с омерзением разглядывая лазарет. Насекомые сновали практически всюду. Хотя они огромными черными тучами роились над прикованными к постелям ранеными, даже ползали по некоторым ходячим бойцам, никто словно не обращал на них внимания. Лица братьев Толанда выражали изумление, облегчение, радость, смятение — все из-за него, но не отвращение. неизбежная в такой обстановке. Их вижу только я один, осознал Фейст. Вот почему та первая муха выманила его из каюты. Она была королевой-маткой и потом, проникнув обратно, незаметно размножилась. Высосала из братьев-сержанта все соки, пока он не мог защитить их. Выпила досуха их тела и души. Толанд Подняв руки, сестра Темная звезда встала перед женщиной в броне и смелто ружьем. «Ты должен отпустить пастыря!» «Скажи ей бросить ёбаную пушку!» Фейст яростно тряхнул головой. Он с трудом находил нужные слова, не говоря уже о том, чтобы складывать их в предложение. Шипящее гудение и суетливое жужжание в лазарете, Напоминавший оркестровую версию сольного выступления первой мухи, вгрызались ему в разум и выедали мысли, не давая им оформиться. «Тебе что-то чудится, верно?» – спросила Асената, медленно подходя к нему. «Мухи! Вижу мух!» «Но не возле тебя», – заметил гвардеец. «Нет, насекомые держались подальше от сестры темной звезды». «Они не настоящие, Толланд». Ненастоящее! Эхом отозвался Фейст, глядя мимо неё на роящихся тварей. Мне тоже кое-что чудилось. Я отостановилась в паре шагов от него. Нечто ужасное. Мухи? Хуже мух, честно ответила Асената. Но все это не настоящее! Ты ошибаешься! Толанд скрипнул зубами, услышав новый звук, который перекрыл какофонию насекомых. По каюте разнеслись диссонирующие стоны, режущие, как битое стекло, похожие на скорбный плач какого-то немыслимо искалеченного, но продолжающего жить. Среди гвардейцев, собравшихся в дальнем конце лазарета, мелькнула сине-фиолетовая искорка. «Они идут!» — предупредил Фейст, глядя, как вспышка разрастается в быстро вращающийся плоский диск из текучего кристалла. Чуть меньше метра в диаметре он постоянно менял очертания и сверкал так ярко, что болели глаза. Впрочем, никто другой все равно его не замечал. Как и в случае с паразитами, круг видел только сержант. Но нет, не совсем. Мухи тоже обратили внимание на диск и теперь с лихорадочным жужжанием метались вокруг него, явно разъяренные вторжением на их территорию. Все твари, подлетавшие слишком близко к объекту, взрывались тлетворными зелеными облачками. «Послушай меня, Толанд. что бы ты ни видел, не смотри на это», — настойчиво попросила Асената. «Так ты сделаешь видение реальным». Оторвав взгляд от сражающихся кошмаров, Фейст различил в сияющих глазах сестры пугающую жалость, уже знакомую ему. Тогда-то боец и понял, что Гиат... Лучшее и худшее среди всех них. «Толанд, выжить!» «Поздно!» – прохрипел он. Издав какой-то электронный вскрик, Диск устремился к Фейсту, беспрепятственно проникая через любые предметы на своем пути, кроме мух, которые гибли целыми стаями. Когда круг прошел сквозь осенату и опустился на Толанда, тот зажмурился. Три красный, повтори. Воксировал капитан Фреза. Что опоздал? Я, подумал сержант. Открыв глаза, он увидел кристаллический ад и вспомнил этот момент. Откуда-то издали донеслись лязг его ножа, упавшего на пол, и голоса кричащих друг на друга призраков из времен, которые еще только настанут. Фейст даже ощутил, как священник вырвался из его хватки. но он не стал прислушиваться к этим звукам. Ничто в том мире не имело значения. Место гвардейца было здесь. Во время его отсутствия братья продолжали обречённое наступление. Они уже заметно углубились в лабиринт. Разделённые и рассредоточенные группы солдат шагали по разным прядям. Фейст шёл во главе единственного отделения по настолько узкой тропе, что один неверный шаг привёл бы к падению в пустоту. Пульс паутина убыстрялся, отзываясь на появление захватчиков. И она только что завела свои темные рулады. Вероятно, уже поздно было пытаться что-то изменить, однако Толунд не мог не попробовать. «Всем отрядом отступать к периметру!» передал Фейст, внимательно осматривая мерцающую сеть. «Бегом марш! Приказ отменен!» рявкнул Лемарш, занимавший позицию позади сержанта. «Выполнение задания не прерывать. Вижу утерение активности прямо впереди». Воксировал лейтенант Шульца, командир взвода Т-3 «Синий». Его голос почти утонул в помехах. Толанд вспомнил, что отделение Шульца ближе всех подошло к сердцевине сферы. Никто из них не выбрался живым. «Нечто вроде все не Каганьков. Они появляются из полутина и движутся». Сообщение лейтенанта оборвалось в резком всплеске белого шума. Несколькими секундами позже «Лабиринт» задрожал от отголосков зловещей какофонии Звуков стрельбы, превратившихся в нечто почти мелодичное. «Множество целей», — передал капитан Фрёзы. «Неоподнанные ксенообъекты вступают в бой». «Это не ксеносы», — лихорадочно подумал Фаист. «Нечто гораздо худшее». «Не атаковать», — поспешно ваксировал он. «Отступайте». Не понял тебя, да, прекрасный. Комиссар Лемарш навел на Толанда плазменный пистолет. Согласно данным неполномочен, я объявляю. Крупный диск текучего света взмыл из паутины и с электронным воплем ринулся к отделению. Пока люди вскидывали оружие, он разрубил абордажника Геркенберга в области поясницы и понесся в направлении кристаллического клубка на другой стороне. Открывшись, рана солдата изрыгнула клубы черного дыма и языки голубого пламени. Верхняя половина злополучного бойца свалилась в пропасть, однако ноги по-прежнему стояли прямо, удерживаемые трещащими вокруг них разрядами таинственной энергии. Его товарищи по отделению обстреляли убийцу, но все болт-снаряды взорвались, коснувшись сияющего ореола вокруг объекта. Через пару секунд он исчез. Растворился в кристаллическом сплетении, словно призрак. Снаряды раздробились о паутину в точке исчезновения режущего огня, даже не поцарапав ее стеклянистой поверхности. Нам их ничем не взять! рявкнул Фейст, отдергивая и чук к нему второго диска. Этот отсек ему ногу, припомнил Толанд. Я что-то изменил. Пистолет Лемарша сверкнул, выпуская жгучий сгусток плазмы в улетающую сущность. Заряд врезался в край режущего огня, и тот взорвался, как миниатюрная новая звезда, испустив потоки света. «В прошлый раз он так и не успел выстрелить», осознал Фейст. «Они все-таки уязвимы». Но один полезный ствол не особо поможет. Только не в бою с таким множеством врагов, что скоро обрушатся на них. в Оксе уже трещали срочные донесения других отделений. Масштабы атаки возрастали по всей сфере. «Поминцар, надо уходить», — потребовал он. Не успел Ичуква ответить, как из поверхности под ним вырвался еще один режущий огонь. Наклон, настоящий на ребре. Лемарш отскочил в сторону, но диск все равно зацепил его и отсек правую ногу чуть ниже колена. Наполовину, выступая из толщи кристалла, Объект устремился к другим бойцам отделения, будто призрачная циркулярная пила. Абордажник, стоявший позади комиссара, отпрыгнул вовремя, однако не удержался на ногах и рухнул в бездну, а режущий огонь устремился дальше. Впившись в следующего бойца, диск разрубил его от диафрагмы до паха. Человек завопил, чувствуя, как его тело рвется надвое под собственной тяжестью. «Это император!» Воскликнул искалеченный чокву падая на земь, и выстрелил вновь. Плазменный сгусток уничтожил режущий огонь вместе с пронзительно кричащим гвардейцем. «Это же Шройдер!» — понял Фейст, когда обугленный труп опрокинулся в бездну. Но ведь Шройдер выжил в первый раз. События действительно менялись. Лемарш потерял другую ногу, а солдат, прежде уцелевший, погиб. Выводите наших товарищей, сержант – приказал ичукву. Пошли! Заорал Толанд на свое отделение, помогая комиссару подняться. Тот находился на грани обморока. Из обрубка конечности хлестала кровь. Местная атмосфера все-таки пригодилась. В вакууме подобная рана привела бы к гибели за считанные секунды. Вытащив из схватки Лемарша плазменный пистолет, поезд вдруг помедлил. На сей раз можно бросить его тут. Черт, я даже могу швырнуть ублюдка в пустоту! Я поменцую, вы сказал Глики, словно услышав мысли командира, и переложил руку и чукву на свое плечо. Даже посреди боя необреченный гвардеец говорил спокойно: Лучше бы ты сгинул здесь, брат! Печально подумал Толанд, вспомнив разлагающееся нечто, которое он разрубил или разрубит на куски. в судовом лазарете. Впрочем, возможно, и судьбу Конрада удастся изменить. «Мы потеряли капитана», — прокаркал Вокс. «Повторяю, капитан просто погиб. Всем отделениям выйти из боя отступать», — передал Фейст, бросаясь за Глики. Пока люди убегали по лабиринту, вокруг них сновали режущие огни, но движения объектов становились все более хаотичными, как будто они замечали добычу лишь урывками. Хотя время от времени какой-нибудь диск устремлялся к отделению и Толанд встречал его плазменным зарядом, агрессивность стражей явно снижалась по мере удаления команды от ядра. «Что же там?» – прошептал себе под нос сержант. Раньше этот вопрос его не беспокоил, однако теперь Фейст постоянно возвращался к нему. Он думал о слепце, из-за которого произошло это побоище. Ублюдок наверняка следил за ходом битвы из безопасного отсека на ротном крейсере и бесился, слыша, как ускользает его трофей. «Что ты, блядь, искал?» Ближе к периметру абордажники начали сталкиваться с остатками других отделений Т-3 «Красного». Все они понесли тяжелые потери, а уцелевшие солдаты были покалечены. Судя по поступающим докладам, остальным взводам повезло не больше. Как и ожидал Толанд, Т3 «Синий» не отзывался. Как и раньше, никто из бойцов лейтенанта Шульца не вернулся. Как и раньше, капитан Фрёза погиб вместе с большей частью роты. «Что мне вообще удалось изменить?» — спросил Фейст. Его отделение легко отделалось благодаря плазменному пистолету Лемарша, но в целом бойня следовало примерно тому же сценарию. «Меня не порезали!» Вдруг сообразил Толанд и стукнул кулаком по неповрежденной керасе. На сей раз диски не сумели подобраться к нему, однако это не отменяло кровавые расправы над товарищами Пороти. «Может, я сумею попробовать еще? – подумал он. В следующий раз лучше выйдет!» «Нет!» Донесся из какой-то немыслимый дали женский вопль. Голова Фейста словно взорвалась от боли. Мир на мгновение вспыхнул белизной, и гвардеец снова оказался в лазарете. Перед ним стоял и Чукву, который с безразличным выражением лица поднимал для повторного удара трость с металлическим набалдашником. Вокруг фуражки комиссара нечестивым нимбом кружили мухи, а рот его шевелился, произнося неслышимые Толанду слова. К Лемаршу подходила сестра темная звезда», протестующая вскинув руки, она что-то беззвучно кричала. А за ее спиной держался тот самый пастырь. Еще дальше сержант разглядел лица ошеломленных товарищей. В том числе пару-тройку тех, кого раньше тут не было. Но не Шройдера. Нет. Стефан Шройдер исчез. Стертый из этого варианта будущего, словно и не существовал никогда. «Какой же, блядь, бардак!» Думал Фейст, глядя на разыгрывающуюся перед ним сцену. Все вокруг подёрнулось синевой и двигалось так медленно, словно каждую секунду растягивали до точки разрыва. Казалось, весь мир пытается плыть вверх по реке, вода в которой сгустилась и уплотнилась. «Меня тут не должно быть!» Слова выползли из Толанда протяжным стоном, одновременно с тем, как и Чукву вроде бы ленивым, но жестоким ударом опустил трость на его череп. Отшатнувшись, сержант упал. Обратно в резак. И за край тропы, на которой стоял. Время резко проснулось и ускорилось, наверстывая упущенное. Фейст летел в пропасть так быстро, что кристаллические пряди вокруг сливались в размытое пятно. Пока он несся сквозь паутину, промчавшийся мимо режущий огонь полоснул его по животу. А рассмеялся сквозь боль, понимая, что рана окажется точной копией той, которую он получил в первый раз. Спасения нет, и шансов больше не предоставится. Слишком поздно было с самого начала. «Вы же, Толанд Фейст!» — услышал он призыв сестры Темной Звезды. «Нет, голос принадлежал не о сенате. Сержант вообще слышал не голос или что-то подобное, а жужжание». но смысл его понимал совершенно точно. Когда на краях поля зрения Толанда собралась тьма, а мысли начали угасать, боец осознал, что к нему обращается та самая муха, и что она внутри его шлема.